Глава 4. Гроб был открытым, и, подходя к этой бездушной деревянной коробке, я почему-то была уверена, что увижу горку пепла. Но нет, там была голова, было лицо. Я заметила знакомую родинку во впадинке над ключицей. На ней была блузка, та, которую она купила для концерта, а потом решила, что терпеть не может». Передо мной лежало тело серия карандашного эскиза. Кто-то накрасил её лицо, чтобы оно выглядело более живым. Я не плакала. Это была не моя мать. Моя мать свободно парит в небе. Она не обременена человеческим телом, не состоит из единственной серой точки. Моя мать — птица. На теле в гробу не было даже нефритового кулона цикады, который мама носила каждый день моей жизни. Её голая шея — ещё одно доказательство. «Какой цвет?» — прошептал Аксель, подойдя ко мне. Это был наш первый разговор с того дня, как умерла мама ровно неделю назад. Он, скорее всего, узнал обо всём от своей тёти Тины, когда ей позвонил мой отец. Я понимала, что не должна отталкивать его, но не могла вынести даже мысли о разговоре. Что я могла ему сказать? Как только я пыталась придумать хоть что-нибудь, внутри сразу становилось пусто и холодно. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке там, на похоронах. Его клетчатая рубашка поверх футболки с принтом и заношенные джинсы сменились на другую рубашку, классическую, и не по размеру объёмную, гладкий сияющий галстук и тёмные брюки. Я заметила, как нервно он посмотрел на гроб, как осторожно перевёл взгляд обратно на моё лицо. Если бы он посмотрел мне в глаза, то понял бы, что пронзил меня стрелой, что её стержень до сих пор торчит у меня из груди и болезненно трепещет с каждым ударом моего сердца. И, может быть, он увидел бы, что всё моё тело уже искромсено на куски поступком матери. что даже если б он смог вырвать у меня из сердца эту стрелу, починить меня всё равно бы не удалось. Настолько исколотым и изорванным было всё моё существо. Ли. «Белый», — прошептала я, чувствуя его удивление. Он наверняка ожидал чего-то вроде синевы льда или приглушённый киновый сумерек. Я видела, что он хотел взять меня за локоть, но смутился. Его рука опустилась. «Зайдёшь потом?» — спросил он. «Или я могу зайти к тебе?» «Мне кажется, это не лучшая идея». Я ощутила, как в нём поднимается волна розового. «Я не то хотел, я знаю», — перебила я. Не потому, что и правда знала, а потому, что просто не могла позволить ему закончить это предложение. Чего он не хотел? Разрушать пылающую стену между нами — и соединять губы в поцелуй в тот самый момент, когда умирала мама? Ли, я просто хочу с тобой поговорить. Ещё хуже. Мы разговариваем прямо сейчас, — произнесла я, и с этими словами внутренности скрутила в множество узлов. Бред, бред, бред. Это слово эхом отзывалось у меня в голове, и я попыталась затолкать его подальше, чтобы больше не слышать. Только когда Аксель отвернулся, Я заметила, что у него трясутся плечи. Он поднял руку, чтобы ослабить узел галстука, и направился в другой конец помещения. Словно вспышка, в голове загорелся образ будущего. Я увидела, как расстояние между нами растягивается, раскручивается, будто измерительная лента, до тех пор, пока не превращается в тысячи и тысячи километров. Пока мы не оказываемся так далеко друг от друга, как только могут быть два человека, не покидая поверхности земли. Чего он собирался добиться разговорами? После всего, что произошло с моей матерью, разве можно было что-то исправить?